Глава 5. Пора вмешаться лично. Слишком большие потери. Пока Хиро пытался понять, что его тревожит, в помещение ворвалась зареванная Су. Командир давненько не видел такого рода эмоций у девушки, поэтому немного удивился такому поведению с ее стороны – Она на полном ходу, не снижая скорости, врезалась в инопланетного путешественника, после чего крепко его обняла, уткнувшись своей милой мордочкой ему в грудь. Хиро чисто рефлекторно протянул руку и с нежностью погладил супа голове. «Так, стоп!» Командир сразу же перевел взгляд на свои конечности, находящиеся на своих местах. Цвет кожи немного видоизменился на руках. Стал отливать серебром. Вот что не давало ему покоя с момента выхода из медицинской капсулы. Но как? Хира отчетливо знал, что даже суперрегенерации не сможет восстановиться полностью к этому моменту. Заинтересованное и задумчивое выражение командира не осталось незамеченным для Сары, которая сразу же догадалась, о чем именно думает лидер. Это Инг постарался. Пытаясь скрыть довольную улыбку, произнесла глава медицинского отдела. Он некоторое время отсутствовал, после чего неожиданно объявился и, проведя диагностику, приступил к операции. Как ему удалось полностью восстановить все поврежденные участки вашего тела и внутренних органов, не спрашивайте, моих знаний для этого явно недостаточно, как бы мне не хотелось этого признавать. Во время проведения срочной операции мне осталось лишь довольствоваться ролью наблюдателя. И где сейчас находится этот праныра? Повертев головой по сторонам, лукаво произнес Хиро, ему хотелось посмотреть на своего верного помощника, совершившего невозможное. Обычно в таких ситуациях и им всегда находится рядом, но сейчас его здесь не было. Опять куда-то смылся. Насколько я смогла понять, из-за сложностей во время операционного процесса и особенностей строения тела марионетки он сильно вымотался и отправился отдыхать. Командир удивленно приподнял одну бровь, но промолчал. В его голове не укладывалось, что искусственный интеллект может испытывать усталость, но и поднимать эту тему при посторонних не собирался» рано или поздно хера встретится с сынком лицом к лицу и всё узнает лично от него напоследок он сказал чтобы вы ни о чем не беспокоились и готовились к следующему этапу задания так а вот это уже навивало не самые приятные мысли а о чем именно я не должен беспокоиться. «За время вашего нахождения в капсуле успело многое произойти», – расплывчато произнесла Сара, стараясь смотреть куда угодно, но не в сторону командира. Такое поведение с ее стороны вызывало еще больше подозрений. «Но нет ничего, с чем бы ваши верные подчиненные не смогли справиться». «Сара, ты очень хорошо успела меня изучить за время нашего знакомства». Резко стал серьезным Хиро, отклоняя от себя су за все это время не проронившую ни слова, и должна понимать, что я очень сильно не люблю всякие недосказанности и недомолвки. Если есть что сказать, говори прямо сейчас, пока у меня все еще приподнятое настроение. В противном случае я выясню все самостоятельно и тогда. «Все может кардинально измениться!» «Эх, и почему именно я попалась вам под горячую руку?» С обидой в голосе тихонько произнесла Сара. «Артур явно меня не погладит по головке за такое!» «Сара!» Терпение командира начало резко подходить к концу. Пока вы находились в медицинской капсуле, весь офицерский состав и несколько заместителей начали операцию рейд. Медленно начала она. Цель этого мероприятия заключалась в одном – к моменту вашего пробуждения полностью зачистить принадлежащий вам по праву город от всех нетружлюбно настроенных группировок. Продолжай. Холодно произнес Хиро, глядя прямо в глаза стушевавшейся женщине. Ей явно не хотелось все это рассказывать, но и как-то скрыть от лидера происходящее она не могла. И им это почти удалось осуществить. Тяжело вздохнула Сара, но возникли серьезные проблемы с зачисткой последней базы работорговцев, являющейся их основным пунктом дислокации. Большинство выживших с других группировок примкнули к ним и прямо сейчас дают яростный отпор нашим бойцам. Какие потери среди личного состава? Командир сразу же понял, какие вопросы необходимо задавать и насколько серьезно оборона защищающихся. Таких подробностей я вам сообщить не могу. Об этом знает лишь Артур и приближенный круг офицеров, быстро замахала руками глава медицинского отдела. Такого рода вопросы лучше задавать непосредственно ему. Я знаю лишь о самых ключевых моментах, не более того. Су, можешь сходить за моим снаряжением? Девушка все это время стояла молча, внимательно слушая весь разговор. Справишься? Конечно, хозяин! Радостно воскликнула она, быстро убежав. Все это время командир стоял практически полностью голым, не считая небольшой набедренной повязки. Сара, когда у меня появится побольше свободного времени, я обязательно выделю его для того, чтобы поблагодарить тебя, весь медицинский персонал и всех неравнодушных жителей станции, что переживали все это время за непутевого меня», – улыбнулся командир, понимая, что еще больше давить на нее не стоит. Она и так сильно нервничала от задаваемых им вопросов. «Мне бы хотелось побольше узнать о тех изменениях, что претерпело мое тело во время моего бессознательного возлежания в капсуле, но, судя по твоему рассказу, сейчас есть куда более важные дела. Я никогда не устану этого повторять. Спасибо тебе за все!» «А я также никогда не устану отвечать. Это моя обязанность», – устало произнесла она, – И только сейчас Хиро заметил, насколько большие у нее мешки под глазами. Наверняка все это время Сара находила лишь несколько минуток на отдых, постоянно находясь в активном состоянии. Главное, что с вами все теперь точно в порядке. Как раз к окончанию разговора вернулась сунеся в руках объемный сверток со снаряжением и оружием командира. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы полностью в него облачиться, после чего, закинув в рот пластину с питательными веществами, он быстро развернулся и направился к выходу из медицинского отдела. «Отправишься вместе со мной. Рядом молчаливо топала сук, которая на вопрос Хиролиш кивнула. Пойдем посмотрим, что натворили наши товарищи в мое отсутствие». Командир отправил запрос ИИ станции, получил от него всю имеющуюся информацию и снимки того, что происходило в городе за последние несколько дней. Судя по полученным данным, проводимая операция находилась в решающей фазе, но зависла на одном месте последние полдня – Засевшие на последней оставшейся целой базе работорговцы и другие примкнувшие к ним выжившие давали яростный отпор, не собираясь так просто сдаваться. Внимательно все изучив, Хиро тяжело вздохнул и переместился в супермаркет. Его сразу же встретило несколько бойцов, находящихся на патрулировании, и посмотрели на него, как на призрака – Они явно не ожидали увидеть здесь своего лидера, поэтому на несколько секунд возникла небольшая заминка, впрочем, быстро разрешившаяся. Вытянувшись по стойке смирно, они поприветствовали командира, пожирая его глазами. «Вольно, бойцы!» – по-армейски бросил Хиро, быстро направляясь к выходу. «Спасибо за вашу службу!» Таких встреч состоялось еще несколько по пути, и все они проходили в похожем ключе. Глядя на уставших и сильно вымотанных бойцов, большинство из которых, помимо всего прочего, еще имели травмы различной степени тяжести, командир еще сильнее убедился в том, что проводимая его людьми операция явно пошла не по тому сценарию, на который они рассчитывали. «Су, тебе что-то известно о происходящем?» Покинув территорию супермаркета, Хиро бегом направился в сторону последнего очага сопротивления. Девушка подстроилась под темп командира и нисколько его не замедляла. «Судя по тому, что ты находилась на станции все это время, о твоем участии говорить смысла нет. Но что насчет остальных?» «Мне неизвестна полная картина происходящего, но одно могу сказать точно. Все ваши фамильяры...» С самого начала участвует в операции, как-то не очень охотно произнесла Су, и со следующими сказанными ею словами стало ясно почему. Но моей вины в этом больше всего. Как лидер, я дала им свое добро. Можете наказать меня по всей строгости позже. Я приму любое наказание, хозяин. Успокойся, не стоит взваливать на себя всю вину. Пока еще не совсем ясно, насколько плохо обстоят дела. Тем более я уверен, что ты всеми силами пыталась отговорить их от этого мероприятия, но они все же смогли тебя уговорить. По пути монстры, если и встречались, то старательно скрывались или убегали в сторону. Стоило появиться Хиро на горизонте. Чувствует, что этот противник им не по зубам. Скоро мы узнаем, что к чему потребовалось минут двадцать чтобы добраться до другого конца города где и находился последний оплот сопротивления уже на подходе к нему командир понял что там завязалась нешуточная заварушка вход шло все от навыковых способностей до тяжело вооруженной армейской техники происходящее ни в коей степени нельзя назвать локальным конфликтом учитывая масштаб Наверняка весь город с самого начала операции находится на ушах, а небольшие горстки выживших, не имеющих к текущим разборкам совершенно никакого отношения, забились в самые дальние и темные места, ожидая, когда все наконец-то закончится. Хиро заприметил большой шатер, стоящий в тылу сражения, и сразу же направился в его сторону. Наверняка в этом месте находится штаб а значит, генерал должен находиться там и отдавать указания бойцам». Так и вышло, но с несколько неожиданной развязкой. Снаряжение Артура, как и собравшихся вокруг стола офицеров, все было заляпано кровью, а значит, им тоже пришлось поучаствовать в сражении собственноручно. «Хорошо, что мне удалось всех вас застать в одном месте», Это было не совсем точно. В шатре находился генерал Пигалица и барзых, а также несколько офицеров среднего звена, фамильяров, гитариста, еще нескольких ключевых фигур не было. И я очень надеюсь, что вы сможете мне поведать о том, что здесь происходит. «Хиро!» – сильно удивился Артур, увидев командира ИСУ. Они настолько увлеклись обсуждением плана наступления, что даже не заметили его появления. «Как же я рад, что с вами все в порядке!» «Этот вопрос отложим пока в сторону», — холодно произнес командир, медленно подходя к столу и тяжелым взглядом осматривая собравшихся. «Кто из вас мне поведает о том, что здесь происходит?» «Мы крупно облажались», — тяжело выдохнул генерал. «Все шло хорошо на начальных этапах» но собранные нашими лучшими разведчиками сведения оказались неполными отчего все вылилось в то что вы видите сейчас главный штаб работорговцев оказался укреплен так будто они давно готовились к такому развитию событий а количество игроков среднего и более высокого уровня близкого к ранкерам как и сами ранкеры значительно превосходит наши силы на данный момент нам удается сдерживать их внутри базы Благодаря нашим сильнейшим бойцам, но если так продолжится и дальше, есть высокая вероятность нападения со стороны. «Разве вы к этому моменту не зачистили все остальные очаги сопротивления в городе?» – нахмурился генерал. «Тогда о каком нападении извне может идти речь?» «Мы слишком сильно шумим вот уже вторые сутки. Активность монстров сильно возросла в последнее время, и они потихоньку начинают подтягиваться с других участков. Вокруг Евпатории было раскинуто большое количество поселений и городов, и до начала операции обитающие там монстры не пытались проникнуть на территорию города. Это связано с тем, что уничтоженные нами же группировки сдерживали их на подступах». «Но после уничтожения их баз больше некому это делать, а оставить часть личного состава для этих целей мы попросту не можем из-за сложившейся ситуации здесь». «И о чем вы только думали, когда вообще решили провести эту операцию?» Хиро прекрасно понимал, что учесть все мельчайшие детали в таком масштабном событии попросту невозможно» но ему было необходимо отчитать своих подчиненных. Позже их будет ждать куда более серьезный разговор, но пока его придется отложить ввиду большой нехватки времени. Буквально через 4 часа командир вновь отправится на задание. Еще неизвестно, сколько времени там пробудет. Если до этого момента не удастся решить возникшую проблему, здесь еще неизвестно, во что это может вылиться. «Мы просто...» – начал Артур, но командир его перебил на полусловие. «Отставить разговоры! Сейчас на это нет времени! Доложи мне о потерях среди личного состава и самых проблемных участках!» «Потери личного состава составляют 1700 человек», – четко отрапортовал генерал. Услышав эти цифры, на висках хиров вздулись вены, что не могло остаться незамеченным для собравшихся». Они понимали, насколько сильно он сейчас зол. Если мы и дальше продолжим терять бойцов в таком темпе, то через сутки, максимум двое, будем полностью уничтожены. Противник использует сильную огневую поддержку тяжелым вооружением и имеет в своих рядах большое количество игроков высокого уровня. Самый проблемный участок – центральный вход на их базу. Помимо того, что он сильнее всего укреплен, так еще и основные силы защитников собраны именно там. Мы не можем перевести линию атаки на менее защищенные участки, иначе во время отступлений есть высокий риск потерять большую часть личного состава. И какие же меры противодействия вы придумали в этой патовой ситуации, помимо сотни снайперов, прицельно атакующих врагов из укрытий? Хиро их подметила еще на подступах. «Численность личного состава противников вам известна?» «По нашим данным, их около двух тысяч, что немного превышает наши силы». Несмотря на ситуацию, Артур отвечал четко, а его голос не дрожал. «Так и должен вести себя генерал, какой бы ни была ситуация. Если бы он паниковал, то такое поведение могло передаться и рядовым бойцам, что переросло бы в дальнейшем в панику». «Прямо сейчас у нас нет возможности переломить ход событий в свою пользу. Нам остается выжидать и искать слабые места противника». «Не было возможности», – холодно произнес Хиро. «О чем вы?» – впервые с начала разговора вмешался Борзых. «Как бы это ни звучало самонадеянно, но эта самая возможность сейчас стоит прямо перед вами». Кнул себя в грудь большим пальцем командир. «Позже мы с вами тщательно обсудим так называемую операцию, но прямо сейчас я не хочу потерять еще больше своих бойцов. Артур, отдай приказ офицерам, чтобы через три минуты они начали отступление. Я собираюсь лично принять участие». «Вы уверены, еще совсем недавно Сара и Инка отчаянно занимались вашим восстановлением?» «Это приказ! Есть!» Тон, с которым Хиро произнес последние слова, подразумевал под собой отсутствие каких-либо возражений. Генерал сразу же приступил к выполнению, а командир вышел из шатра и отправился на передовую. Ровно через три минуты бойцы начали полномасштабное отступление, прикрываемое магическими щитами. Враг не стал рваться в погоню, но успел несколько раз больно огрызнуться напоследок. Хиро дождался, пока все покинут зону боевых действий, после чего направил обе руки в сторону базы работорговцев и громко произнес «Метеор! Метеор! Метеор!» Каждый применяемый им навык получил примерно треть от общего запаса магической энергии и мудрости. Один за другим с неба начали падать огромные метеориты с интервалом в две секунды. Первый противник смог заблокировать, второй наполовину, а вот третий... То, что начало происходить дальше, не могло присниться и в самом страшном кошмаре.